Глава 18. А! -а, -а, -а, -а, -а. Что-то не так? слегка обеспокоенно произнес я. Тон ювелира меня немного напряг. Что он там такого обнаружил? "Это, мать его, 24 карата", наконец сказал Бабочкин, откинувшись на спинку стула. Глядя на меня, он глубоко вздохнул и приподнял брови. "С монетами что-то не так спросил я. Моё сердце немного юкнуло. О, нет, конечно, нет, усмехнулся он. Наоборот, это практически всё чистое золото. Таких монет в наше время не делают. Я полагаю, ты не знаешь, откуда они такие взялись. К какой цивилизации относятся? Я почитал кое-чего на эту тему в интернете, солгал я. Но, насколько могу судить, их происхождение определить невозможно. По крайней мере, маркировка на монетах не соответствует чему-либо историческому, по крайней мере, известного нам. М- mm -hmm. вот как, задумчиво ответил Михаил. Они стоили бы немного больше, если бы имели историческую ценность. Впрочем, золото есть золото, если его переплавить, оно всё равно стоит очень много. Сколько вы за них дадите, спросил я. Я хотел, чтобы первое предложение сделал он. Я и раньше проверял цену на золото, но стоимость драгметаллов постоянно менялась. На неё влияло множество самых разнообразных факторов, о которых я и подумать не мог. Так что пусть ювелир первый озвучивает свою цену, и от неё я уже буду отталкиваться. Для начала надо взвесить все монеты. Уклонился Михаил от прямого ответа. Но если предположить, что они все одинакового качества, Я бы дал тебе 900 долларов за унцию. Ничего если в долларах. Я привык вести расчёты в этой валюте. Поставщики у меня обычно почти все из-за рубежа. Актуальная цена, которую я видел в последний раз, около полутора тысяч долларов за унцию, возразил я. Не зря я изучал все эти сайты в интернете на ювелирную тематику. Надеюсь, я не ошибся и назвал цену на 24-каратное золото. Да, так, примерно и есть, Бабочкин кивнул. Но в процессе плавки всегда немного теряется. Могу предложить 12 сотен за унцию, но не больше. У тебя тут не меньше 10-12 и я всё возьму. Я быстро подсчитал в уме и понял, что Бабочкин предлагает мне более полумиллиона долларов. Шестерёнки в моём мозгу закрутились с огромной скоростью. Японский бух Ёперный театр. А, -а, а! Я понял, что мог бы ещё поторговаться и постараться довести цену до полутора тысяч долларов за унцию. Впрочем, 1200 за унцию и без того была дикая сумма. Я никогда даже подумать не мог о таких деньгах. Нет, не хочу рисковать и жёстко давить на этого мужика, а то ещё передумает. Больше полумиллиона долларов. О, oh my fucking god, holy shit, motherfucker. Что-то я от волнения на родной язык долларов перешёл. Хорошо, сказал я очень, очень, очень, очень спокойным голосом. Начали на расслабоне. типа каждый день такие сделки заключаю. Рутина. По рукам. Возможно, мне выдали больше в другом месте, но у бабочкина был серьёзный плюс. Он не задавал лишних вопросов. Мне не придётся долго ждать, прежде чем получить деньги. Не, не буду жупиться. У меня, дома лежит ещё куча сокровищ. И вход в подземелье на заднем дворе по-прежнему на месте. Я свяжусь с Мохиным», — сказал я, вставая и пожимая Грипшу руку. Он возьмёт на себя все финансовые вопросы. Конечно, сказал Миша с мудрым кивком. Его глаза маслянисто блестели, словно он только что хорошо покушал. «Веня упомянул, что ты можешь Найти ещё больше интересных вещиц. Если откопаешь что-нибудь ещё, не стесняйся заходить в любое время, как к себе домой. Бабочкин вывел меня из своего кабинета в мастерскую, где в моём присутствии взвесил золото. Он положил монеты на электронные весы, и в сумме получилось 489 унций. Я был впечатлён, насколько точной оказалась предварительная оценка Михаила. Профессионал своего дела. Итак, У нас получилось 586 800 долларов, сказал Бабочкин голосом опытного дельца. Я попрошу одну из моих девушек выписать тебе квитанцию для Вениамина. Пусть он сотворит пару поручительство менеджмента, прежде чем твой доход станет официальным. Бабочкин проводил меня обратно до парадной части магазина, и мы остановились у одной из стоек. Самодовольная брюнетка с ярко накрашенными губами выписала мне чек. В процессии она выглядела так, будто жевала лимон. На меня она теперь смотрела со смесью удивления и подобострастия, как будто очень хотела сделать мне кофе с сахаром, а может быть, даже с мётом. Танечка в любое время, когда появится этот молодой человек, сказал ей Михаил Бабочкин величественным тоном. Ты просто без лишних проволочек ведишь его ко мне в кабинет, со всем уважением. Это наш самый любимый и дорогой клиент. Бриллиантовый, я бы даже сказал. Хорошо, Михаил Сергеевич, покорно прошептала красотка. Это было вишенкой на торте. Бомж, пришедший на бал, внезапно оказался боевым товарищем короля, с которым они прошли огонь и в воду. Добравшись до машины, я неподвижно сел на переднем сиденье и моргал вероятно, добрых полчаса, не в состоянии успокоиться. После сделки я испытал самый настоящий шок. Наконец я собрался, набрал номер офиса Мухина и связался с его секретарем. Привет, Алиса, сказал я в мобильный и заметил, что мой голос дрожит. Привет, Денис, ласково сказала пухлая женщина на другом конце провода. Тебя соединить с Вениамином? Да, я продал немного золота Михаилу Бабочкину. Подожди минутку. Мухин, как обычно, не заставил себя долго ждать. Здравствуйте, Денис. Сказал Вениамин своим обычным невозмутимым тоном. Как прошли переговоры? Довольно неплохо, усмехнулся я. Бабочкин согласился купить всё, что я ему предложил. Это отлично, сказал Мухин с лёгким удивлением в голосе. Сколько? 586.800 долларов, сказал я. Я говорил и не верил своим словам. Подобные цифры не укладывались у меня в голове. Это было больше денег, чем я мог заработать за 10 лет, работая на обычной работе. И вот оно, всё моё. Поздравляю, выдохнул мой менеджер. Я немедленно свяжусь с Михаилом Сергеевичем и через несколько дней подготовлю для вас деньги. В рубли всё перевести? Конечно, сказал я, улыбаясь от уха до уха. Разменяю по самому выгодному курсу. Закончив с разговорами, я направился обратно в уже родное Крюково. Когда я вернулся в город, на улице вовсю правил полдень. Жара. Солнце светило немилосердно. Я притормозил у небольшого придорожного магазина, купил три садовых стула, а также ящик пива. Нам с девчонками было что отпраздновать. Через несколько дней я на самом деле стану таким богатым, каким меня считали Мэй и Аманита. Ухё. Полмиллиона долларов. Наверное, для Мухины и Бабочкина это были не такие уж большие деньги. Карманные расходы для серьёзных парней, но для меня эта сумма открывала невероятные перспективы. Теперь отомонтирую дом, куплю красивую одежду для своих няшек и прочие подарки. И самое главное приобрету крутое оружие и снаряжение для вылазок в подземелье. Эх, как же всё круто складывается. Вернувшись домой, я припарковал машину Взяв за заднего сиденья пиво и стулья, направился к крыльцу. Когда я вошёл в квартиру через парадную дверь, то увидел, как коридор сверкает от отмытой до блеска. Девчонки в ремнях зряные терели. Обе подземные красотки сидели на диване и, кажется, смотрели по ноутбуку некий фэнтезийный сериал. Они болтали настолько дружески и непринуждённо, словно знали друг друга уже много лет. Похоже, зефирка с шашлычком успешно поладили. Почему все эльфы такие напомаженные и женоподобные, сказала Аманита таким тоном, словно она была готова расплакаться от смеха. Почему они разговаривают как идиоты? Я не знаю. У людей поверхности странное представление о других расах. Мы согласилась с подружкой. Сама история всё равно очень хороша. Эльфы выглядят странно, но все они такие романтичные. А. Привет, девочки. Вижу, вы тут неплохо устроились сказал я с улыбкой входя в гостиную Любовь моя мыза улыбалась и встала с дивана чтобы помочь мне с моей ношей Положи это в холодильник сказал я передавая жене пиво В старом сарае я видел мангал быстренько почищу его и приведу в божеский вид Приготовим шашлыки и как следует отпразднуем Что мы празднуем? спросила Аманита тоже вставая чтобы помочь Почему я еще не в курсе? Если коротко, то вы оказались правы, девушке. Я ухмыльнулся. Я действительно богатый человек. Мы это уже знали, сказала Ремоница, забирая у меня сложенные стулья. Мы поставили всё на лужайке на дворе перед домом. Я возился с мясом и мангалом, поджаривая дымящиеся куски над углями, насаженные на шампуры. Рядом на стуле меня дожидалась бутылочка ледяного пива. Мы и Аманита лежали на шезлонгах и потягивали пиво. Они обе надели широкополые шляпы и солнцезащитные очки, которые я для них купил. Мы переоделась в розовые легинсы с цветочным принтом и обтягивающую белую блузку из костюма горничной. Хо. Полагаю, эту деталь одежды ей, вероятно, не стоило носить на публике. Слишком уж откровенно выглядит, но было уже поздно. Несколько соседей из домов рядом вышли на балконы, чтобы поглазеть. Пара мальчишек восторженно указывали пальцами на кошка-девочку и демоницу, но мне было всё равно. В этот прекрасный летний день со мной были две великолепные девушки и много вкусной еды. Что ещё нужно для счастья? Когда я посмотрел на окна своего жилья, я больше не увидел старой советской квартиры. Теперь я видел замок с неприступными стенами, возвышавшийся над бесконечным подземельем. Подземельем с прекрасными женщинами, сокровищами и опасностями. И я планировал раскрыть все его секреты, становясь сильнее и обрастая новыми друзьями и союзниками. Пару деньков отдохнул, а потом снова вперёд на поиск приключений. В этот раз учтя прошлые ошибки, с запасными с патронами просто обмажусь с ног до головы. Пискнул мой телефон. Я достал его, смахнул заставку, после чего смотрел на всплывшее сообщение в течение 10 секунд, пытаясь понять, было ли увиденное реальным а неприщудливым сновидением. Я открыл один из банковских счетов, которые Мухин создал для меня в банковском приложении. Там лежало чуть более 30 миллионов рублей. Под безбожной суммой денег приложение услужливо предлагало разные варианты действий: снять, сделать вклад, перевести и так далее.